Глава девятая Толкнула створку, и она распахнулась. В комнате было светло от сияния сфер и восходящего солнца, и Лора я увидела не сразу, только его руку из-за кровати, тянущуюся к флаконам на тумбочке. Бледную, дрожащую руку. В следующее мгновение я оказалась рядом, Илора задыхался, хватался за грудь, дёргал воротник халата, весь дрожал, шипел сквозь стиснутые зубы: "Что? Что дать? Какого цвета?" Я рухнула на колени, бессильно смотрела на флаконы. Какой Илору нужен? Какое лекарство сейчас поможет? А тут же со меня охватила такая слабость, что я чуть не свалилась рядом. "Соберись, соберись!"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 И я схватила синий флакон, зубами выдрала пробку. Я сама поразилась тому, как быстро и ловко подхватила Элора под голову, приподняла. Только флакон дрожал в моей руке и стукался о его зубы, пока я вливала сладкое пахучее зелье. Элор глотал, глаза его метались под веками, но дыхание выравнивалось. "Пей, пей", просила я. "Пей, я сейчас позову Линера, на позову Вилара". Перехватив мой локоть, Илор продолжал пить. Пальцы у него были неимоверно горячими. Я влила ему всё зелье. Он отпустил мой локоть и развернулся, обхватывая за талию, устраивая свою голову у меня на коленях. Я застыла, настолько это напоминало кошмар. И рыжие пряди на моих коленях, и мертвенная бледность, только крови не хватало. Зато на лице была печать приближающейся смерти. Не уходи, прошептала Лора сбивчиво и крепче меня обнял. Арен насильчиком стал, насильчиком. <с> Его голос был нечитаемым, хуже, чем у пьяного, только и Лор не пьян. Причём здесь принц Арендар? Я поставила флакон на тумбочку и попыталась расцепить горячие руки Лора. Отпусти, я должен позвать на помощь. Мне надо помощи. Дыхание Илора тоже было горячим, жгло через ткань брюк. Мне хорошо. Мне почти хорошо. Арен позвал меня на помощь, именно меня. У меня бешено стучало сердце, паника нарастала. Похоже, Илор бредил. Как хорошо. Он улыбнулся и потянулся выше, уткнулся лбом в мой живот. Как с тобой хорошо. Посиди, почитай мне, только мне. Илор сейчас не до чтения. Тебя надо показать Вилару или Лилинеру. Не надо, мне хорошо. Я просто устал, вот прилёг отдохнуть. Илор снова сполз ниже по моим коленям. Его волосы перетекли к моим ногам, словно жидкий огонь. Отдыхаю, а ты почитай. Я попыталась встать, но Илор оказался неожиданно тяжёлым, держался крепко, и мне просто не хватило силы подняться. Нависнув над ним, я упёрлась ладонями в пол. После напряжения дыхание опять не хватало, и я хватала ртом воздух тяжело, хрипло. "Хален", голос Элора чуть прояснился. "Успокойся, у меня просто немного закончилась магия. Мне не стоило второй раз телепортироваться". "Телепортироваться?" бессильно прорычала я, оглядывая его чёрный бархатный халат. Куда ты телепортировался без тебя побери? Ты должен сидеть дома и ждать лечения. Арен позвал, и Лор болезненно улыбнулся. Кровью позвал именно меня. Я поймала его мутный взгляд. Чему этот идиот радуется? Тому что глупый мальчишка, которого он обманул уверениями в своём отличном состоянии, чуть его не угробил. Он девушку защищал, представляешь? Это пускать её не хотел, и на меня угрозался. У меня шире распахнулись глаза. На мгновение все прочие мысли и переживания отступили на второй план. Если у принца Арендера появилась значимая девушка, это же, она может оказаться избранной, и тогда Оранские подтвердят право на престол, и тогда это не какая-то там Изольда. Хрипло рассмеялся Лорд «Фламиры хвосты искусают от злости, но так им и надо, так и надо!» Взгляд его оставался мутным, вид болезненным. Я обхватила его ладонь, собираясь разомкнуть объятия и бежать за помощью, но поняла, что кожа Элора больше не такая горячая. Дыхание у него постепенно выравнивалось. Похоже, лекарство действовало. И если Элор к принцу Арендору правда телепортировался по зову крови, Магии на это требовалось не так много, как на полноценную телепортацию, но вот обратная самостоятельная телепортация. Ты идиот, прошептала я. Знаю, гордый идиот. Голос дрогнул. Да, бывает и такое. Илор обнял меня нежнее и удобнее устроил голову на коленях. Почитай мне, только мне. Сердце сжалось, всё внутри сжалось до боли, даже не вдохнуть. Слёзы выжигали глаза. "Или спой что-нибудь". Илор напрягся, стиснул зубы, по его телу пробежала судорога, ещё одна. "Илор, всё в порядке, всё в порядке", торопливо совгал он, вдыхая и выдыхая. Он судорожно вцепился в меня. Мне надо никого звать. Всё равно мне сейчас никто не поможет. Просто почитай. Возьми какую-нибудь книгу и почитай или заговори меня. Внутри меня всё леденело, закручивалось в тяжёлый ком. В висках стучало, голова будто сжимала обручем. Ты уверен, что Линеран и Вилар не помогут? Уверен. На этот раз Элор сказал чистую правду, но от неё стало совсем невозможно дышать. С трудом сглотнув, я прошептала: "Хорошо. Сейчас я принесу какую-нибудь книгу". Илор перехватил мою руку, крепко сжал пальцы: "Не переживай, всё будет хорошо". И мне так захотелось сказать, что я умею различать его ложь по интонациям голоса, но тогда пришлось бы говорить о лжи линарена, о быстинном положении дел. Илор слабо улыбнулся, он смотрел на меня так, Тепло и с сочувствием. Хорошо, сейчас я принесу книгу и почитаю. Только давай помогу тебе лечь. И давай без идиотской гордости, мы оба заинтересованы в том, чтобы ты хорошо отдыхал. Я помогла ему подняться и уложила на кровать поверх мехового покрывала. И Лорни сопротивлялся, грустно за мной наблюдал. Я подложила ему под голову вторую подушку, рефлекторно пригладила рыжие пряди. Из его комнаты в свою я прошла неожидано лёгкой походкой, и лишь у себя возле небольшого шкафчика с книгами снова пошатнулась. Опять было нечем дышать, и сердце ныло, рвалось прямо в груди. Опершись на шкаф, я пыталась отдышаться, взять себя в лапы, не получалось. Пришлось задействовать всю выдержку, вспомнить все тренировки, чтобы прочитать название на переплётах. Вытянуть из шкафа легкомысленную приключенческую историю с любовной линией и также внешне спокойно вернуться в спальню Элора. Он следил за каждым моим движением. Он так пронзительно, но ничуть не осуждающе на меня смотрел, словно пытался запомнить, словно прощался. Прощался. «Линорен что-нибудь обязательно придумает». Я села на край кровати. Элгор перекатился ближе и положил голову мне на колено. Его тяжесть была до боли знакомой. Рыжие волосы поскверкивали в свете магических сфер, а лицо на фоне моих чёрных брюк казалось ещё бледнее. Это напоминало ночной кошмар, но я не могла возразить. "Элгор, ты, ты!" От возмущения я задыхалась. "Ты идиот!" Да, с начальником тебе определённо не повезло, вздохнул он, прикладывая к груди чёрный с золотом мундир. Я даже сочувствую. После полностью чёрного, Илор приложил к себе чёрный с красными вставками мундир и, сверкая голыми ногами и жёлтыми штанинами, критически осмотрел отражение в ростовом зеркале. У меня не было слов. Но я собралась с духом и попробовала воззвать к здравому смыслу. Ты должен сидеть дома и лечиться. Успеется. Ложь. Я поджала губы, а Элор снова приложил к груди чёрный мундир. Да, чёрный мне больше идёт. Величественнее выгляжу. Надо некоторым бронированным напомнить о моём положении. А вот тебе лучше с красными вставками. Ты ведь будешь носить для меня именно этот вариант. Сиди дома. Что я девица какая-то? Илор продолжил себя разглядывать. Сейчас он как ни странно выглядел лучше, чем час назад, когда я имела глупость оставить его одного. Нет, нет. К тому же в Академии драконов обнаружили порождение Бездны. Порождение Бездны в Академии? Показалось у меня остановилось сердце. Академия драконов одно из самых защищённых мест. Там живут молодые маги со всего Йорана и других миров. И такая тварь попала к ним. А, да, я ведь не рассказал подробности моей вылазки. Если бы не его состояние, треснуло бы по рыжей бестолковой голове, честное слово. Илор повесил чёрно-красный мундир к сюртукам и стал надевать чёрный. В общем, боюсь, культ попытается сорвать отбор аренов в академии. Я не могу этого допустить. К тому же это не единственная странность произошедшего. После почти бессонной ночи, после четырех часов чтения для него и всех этих переживаний, кружилась голова. Я прислонилась к косяку на входе в гардеробную Элора. Я ведь оставила его отдыхать, зашла проверить, как он себя чувствует, уснул ли, а он уже собирается по делам, что случилось за этот час без меня. Элор, тебе нужно себя беречь. Порождение Бездны в Академии Драконов. Академия не наша юрисдикция. Она независима от империи. Это государство в государстве, и ректор Дигон не позволит нам в ней хозяйничать, а ты после ранения. Арен в опасности, а с ним вся моя семья. Да, против этого аргумента не попрёшь. Вздохнув, потёрла виски. Не надо было делать перерыв на отдых, надо было читать, читать и ещё раз читать, чтобы Илор лежал и восстанавливался, не думал ни о чём, кроме моего голоса. Может, зачеровать его и дело с концом? Хален. Не застегнув до конца пуговицы, Илор шагнул ко мне и отвёл мои руки от висков, охватил лицо ладонями. От такого резкого перехода я растерялась. Смотрела в его золотистые глаза с расширенными зрачками. «Не волнуйся. Я у Лина кристаллов магических наберу, амулетов защитных. Лекарства буду пить по расписанию, а не как этой ночью. Сам понимаешь, я должен подстраховать Арина и буду осторожен. А если со мной что-нибудь случится, то пусть лучше со мной, чем с ним». В голове будто щелкнуло. Не решил ли Элор подставиться, чтобы его смерть не выглядело для меня последствием раны в том бою. Не знаю, что отразилось в моём лице или в взгляде, но Элор погрустнел, большими пальцами погладил мои скулы. Не печалься, Хален, со мной всё будет в порядке. А если даже нет, значит, такова судьба. Тебе бы самому обратиться к Вилару, ты очень бледный и отдохнуть. Какой отдых, если культ безно активизировался? Сейчас всё ИСБ на ногах. Даже те несколько часов, что я отсутствую на службе, непозволительная роскошь. Пожалуйста. Илор навесал надо мной. Он так сладко пах корицей, но в этом пьянящем аромате появились незнакомые резкие нотки, тревожные, отталкивающие. Побереги себя. Предлагаю договор. Мы оба отдыхаем дома. Нет, я должен присмотреть за Арином. и его любовными делами. Вейру Диору и Сирен позвать, чтобы удержали здесь. Хотя нет, от них он ещё скорее к делам захочет сбежать. Я глубоко вдохнула, собираясь уже пригрозить зачарователь Лора голосом, но он умирал. Конечно, он хотел сделать всё, чтобы защитить семью, даже если это сократит отведённое ему время. Ты ведь помнишь, тихо заговорила я, Как важно тебе казаться сильным, как важно для всех аранских, чтобы каждый из них для всего Йорана выглядел непобедимым. Разумеется, помню. Поверь, никому и в голову не придёт, что со мной что-то не так. А ты перейди, позаботься о себе, а я позабочусь об остальных. Если понадобится помощь, зови. Непременно. Нарочитый грива согласился и Лор и подтолкнул меня к выходу. «А теперь к Велару. Живо! А то он без пациентов с ума сходит. Скоро на здоровых кидаться начнет. Я проверю». Естественно, ни к какому Велару я не пошла. Еще перед заходом к Элору разложила по скрытым карманам магические кристаллы, чтобы потом сразу отправиться в ИСБ. Эти кристаллы позволяли использовать заклинания, на которые не хватало сил, а значит, я могла продолжать службу». Дел после атаки культа действительно прибавилось, и лор об этом, скорее всего, просто не знал. Император спорил с изоранцами о том, кто должен разбираться с поднявшимися после битвы зомби. У ледяных хватило наглости обвинить нас в этой проблеме. Из-за повышенных мер безопасности и проверок на дорогах замедлилась доставка грузов, а вместе с этим – продовольствие. И это рождало напряженность среди подданных. Расплодились всякие мошенники из-за тока стражников и офицеров и СБ к пропускным пунктам на дорогах. Оживились преступники, и нас грозила накрыть волна грабежей и убийств. Какой отдых может быть в такой ситуации, только в могиле. С этой мыслью я телепортировалась из ярко освещённого солнцем парка в сумрак телепортационного зала и СБ. Там, как всегда, гордый и неприступный В календаре мозаике золотился великий дракон. Что же ты не помогаешь своим золотым отражением в Иёране? тихо спросила я. Глупо взывать к создателю, бросившему свой мир, а великий дракон нас бросил. С каждым днём это становилось всё очевиднее. Я успела только выйти из зала и дойти до холла, как стало совсем не до религиозных терзаний. Группа капитана Зинара сквозь центральный вход втащила пятерых бандитов к кривому локу, и всё просторное помещение наполнилось тшнотворной вонью. Что такое? Обоняние у меня обострилось, и стоило огромных усилий сдерживаться от рвотных порывов. Вчера поступило несколько анонимных сообщений о том, что культисты требуют деньги. Начал отчитываться Зинар, пока остальные из его неполной группы был орк Фергар, эльф Ниль и человек Рульф, и караульные на проходной тоже делали вид, что их ничуть не трогает вонь. Как оказалось, бандитские умники от лица культа Безны требовали с горожан плату за их безопасность, даже носителя порождения Безны имитировали, привязав к животу одного из бандитов ручного острозуба и кусок тухлого мяса. И так правдоподобно получилось Воняет аж глаза слезятся, из живота носителя высовывается пасть и зубами щёлкает. Что я удивилась, как мои ребята это чудо не убили на месте. Выслушав отчёт, велела: "Животное забрать, отмыть и накормить. Остальных в изолятор. Этого носителя не мыть. Пусть подумают о том, что некоторые вещи нельзя делать даже ради наживы". Э, ваша серебряность запричитал старший из бандитов, к сожалению, известный мне по другим делам о мошенничестве. Ну как же так? Зачем же издеваться? Мы же как лучше хотели. Мы же вам порядок навести помогаем. Все, кто нам заплатили, чувствуют себя в безопасности, не бурагозят. И СБ же спокойнее, когда подданные спокойны. В общем, рабочий день начался весело, и не было у меня ни минуты покоя. Но каждую из этих минут я прислушивалась к ощущениям в метке Илора, готовая в любой момент сорваться ему на помощь. Я так на этом сосредоточилась, что лишь к вечеру сообразила, в Академии драконов было порождение безны, Дарион тоже в Академии драконов. Тут же я достала лист с высокой степенью защиты и с неприятным жаром стыда принялась за письмо. Только одно оправдывало меня в том, что я не побеспокоилась о Дарионе сразу. Если бы порождение напало на него, и Лор об этом непременно бы рассказал. Короткая ответная записка. «Я в полном порядке, не забывай отдыхать». Полностью это подтвердило. Часть вторая. По времени соответствует роману «Попаданка в Академии драконов 2». Почему ты меня не слушаешься? Илор вошёл в мой кабинет без стука. Вроде я твой начальник, твой сюзерен, а не могу добиться простого исполнения простой просьбы посетить целителя и отдохнуть. Выглядел Илор намного бодрее и лучше, чем я ожидала. Он навис над моим столом. В косом луче солнца пуговицы мундира блестели слишком ярко. Зажмурившись, потёрла переносицу. За день, ночь и утро глаза устали от бесконечных отчётов и колонок с цифрами. Выслушивать претензии от явно недовольного Элора я была не в настроении и, пожалуй, даже не в состоянии. Можешь лишить меня жалования или отстранить от службы. Последнее я сказала с досадой из-за того, что Элор своей непоседливостью отнял у меня столько моральных сил на беспокойство о том, как он, живой ли. Не корчится ли от боли, не в силах дотянуться до лекарства. И, конечно, я знала, что он меня не отстранит. Но раз ты сам предлагаешь отстранять себя от управления ИСБ, заявил Илор. Я распахнула глаза. Он не лгал. Он сказал это абсолютно серьёзно. Я недоуменно смотрела на него из кресла и растерянно моргала. Да, да, подтвердил Илор. отстраняю собирай вещи прямо сейчас